«Лингвистические задачи» и «Олимпиада по языковедению и математике» для лиц, незнакомых с баскским языком. В 1963 году в сборнике «Исследования по структурной типологии» вышла статья Залезняка «Лингвистические задачи». В предисловии к переизданию этой работы отдельной книжечкой Владимир Андреевич Успенский пишет о входящих в нее задачах так. Они самодостаточны в том смысле, что не предполагают никаких лингвистических знаний и тем самым доступны для попытки решения любому желающему. Поскольку раньше подобных задач не было, то оказалось, что для них нет общепринятого названия. Термин «лингвистические задачи», кажущийся ныне совершенно естественным, в то время далеко не всеми воспринимался таковым. Характерна реакция одной лингвистки, прослышавшей, что вышел сборник «Исследования по структурной типологии» со статьей «Лингвистические задачи». принадлежав к кругу хороших знакомых автора статьи, она с деликатно смягченным неодобрением сказала кому-то из того же круга. Это что же выходит? Андрей решил уже выступить как академик Виноградов? Академик Виктор Владимирович Виноградов чье имя носит сейчас Институт русского языка Академии наук, пребывал на вершине лингвистического олимпа того времени. И только ему, и равным ему, принадлежало неписанное право писать программные статьи о задачах лингвистики. А единственный смысл, который она смогла приписать странному и никогда не встречавшемуся словосочетанию лингвистические задачи, это задачи лингвистики. Таким образом, Залезняк открыл новый жанр самодостаточных лингвистических задач. «Задачи начались просто с его курсов», вспоминает Светлана Михайловна Толстая. «Еще никакого ОСИПЛа не было. Был задачный семинар. Он придумал задачи, и на эти задачи довольно много народу ходило» такие вполне взрослые и серьезные люди, как, например, Арон Долгопольский. Ну и просто студентов очень много было. Это сейчас все привыкли, уже столько всего опубликовано и рассказано об этом, а тогда это было невероятно. Он задавал какую-нибудь задачу, говорил «Вот вам текст на неизвестном языке. У вас задание к следующему занятию переведите на русский». Притом оказалось, что действительно это возможно. «Алик Журинский придумал, что могут быть олимпиады по лингвистике», рассказывает Анна Поливанова. «Это авторское дело совершенно фантастическое. Уже были опубликованы задачи Андрея Анатольевича. Но ведь лингвистические задачи Залезняка — это тоже удивительное Эпистемологическое событие или эпистемологический объект? Простого человека лингвистические задачи ошеломляют. «Я вспоминаю тот восторг, который охватил меня, когда полвека тому назад я познакомился с текстом еще в рукописи», — пишет Успенский. Уже первая фраза первой задачи сражала на повал. «Для лиц, незнакомых с баскским языком» а сама задача вызвала у меня оторопь формулировкой задания. Выписывались без переводов 12 предложений на баскском языке. Указывалось, что в одном из них допущена грамматическая ошибка, и требовалось эту ошибку найти и исправить. Тут какая-то чушь, подумалось мне. Ведь может случиться, что в этом таинственном баскском языке Именно так и положено сказать. Как же можно такое опровергнуть? С тем большим удивлением я обнаружил через некоторое время, что решил задачу, и ошибку нашел, и исправление предложил. Более того, оказалось, что почти все, кто брался за эту задачу, успешно ее решали. Алик был так же, как и всякий другой народ, «Просто сбить с ног этим явлением», продолжает Поливанова. Алика закрутила, закрутила, закрутила, и он вдруг подумал, «А давайте сделаем Олимпиаду для школьников». Математические Олимпиады уже существовали. Все знали, что они существуют, но никто не знал, что могут быть задачи по лингвистике. И Алику пришло в голову, что по образцам задач которые мы знаем от залезняка. Вообще говоря, можно придумать лингвистические задачи и для детей. Андреевы задачи слишком сложные, а можно их адаптировать для простых восьмиклассников и десятиклассников. И он стал приставать к кому ни попадя. К еще совсем молодому Кибрику, который едва успел кончить университет, к Успенскому, к Звигинцеву, просто ко всем. Тем, что его увлекало, рассказывает Елена Муравенко. Алик занимался с полной отдачей, а что ему было неинтересно, он мог и вовсе мимо пройти. Елена Владимировна Муравенко. Лингвист. Кандидат филологических наук. Выпускница отделения структурной и прикладной лингвистики 1976 года. Вдова Журинского. И никогда не шел в толпе, так сказать. Это, пожалуй, основное его качество. Такая индивидуальность, независимость, самостоятельность. Мама его умерла, когда он был еще ребенком. Ему было три года. Мать была врачом и умерла в эпидемию во время войны. Бабушка, немка, ее сослали в Казахстан. И он в детстве жил с бабушкой в Казахстане, а отец был на фронте а потом отец вернулся с фронта, женился во второй раз, поскольку жена умерла, перебрался в Москву и Алика тоже забрал в эту новую семью. Там были еще младший брат и младшая сестра. К тому же была мачеха. Мачеха любила его, заботилась о нем. Он о ней хорошо отзывался. Школу Алик окончил с золотой медалью. Поступил сразу на Мехмат и два курса там проучился. А потом с двумя своими однокурсниками поехал на Дальний Восток. Может быть, ему немножко разонравилось учиться на мехмате, и из-за этого он и метался. Если он увлекался, он в это уходил с головой и с утра до ночи занимался. А если ему что-то не нравилось, он терял интерес, мог и бросить это. У него не было таких соображений, «Я поступил, и надо закончить». К тому же у него не очень складывались отношения с отцом. Ему уже хотелось самостоятельности, отделиться. Там он год преподавал английский в какой-то школе в Приморском крае, потом работал в редакциях разных местных газет, писал заметки. И даже год проучился на филологическом факультете во Владивостоке. То есть он почувствовал, что его тянет в другую сторону. А в Москву вернулся, тут как раз открылось наше отделение. История умалчивает, каким образом он о нем узнал. Он же приехал и, наверное, в университет как-то зашел. Там и узнал. Поступил и был на пять лет старше своих однокурсников, которые после школы поступили. Он поступил на курс, который стал вторым выпуском. Алик Журинский, наш любимец, флагман нашего отделения, Говорит Поливанова, яркий человек, талантливый очень, обаятельный. Но он ушел в лингвистические задачи. Именно Журинский, будучи студентом четвертого курса, выступил инициатором проведения первой олимпиады по языковедению и математике, состоявшейся в МГУ в феврале-марте 1965 года, пишет Успенский. Им были составлены почти все задачи этой олимпиады. С тех пор он составлял задачи для всех Олимпиад вплоть до 22 второй, которая прошла уже после его смерти и была посвящена его памяти. А происходило это так. Осенью 1963 года Журинский, тогда третий курсник, несмотря на свои почти 25 лет, вспоминает Успенский подошел ко мне в коридоре филологического факультета Московского университета и сказал, что хорошо бы провести лингвистическую олимпиаду для школьников. И протянул мне листок с примерным набором возможных задач. Журинский искал у меня не только одобрение его идеи. Ему казалось само собой разумеющимся, что если идея мне понравится, то я и возьмусь за ее осуществление». Замысел показался мне интересным. Привлекала возможность как пропаганды разумной лингвистики, а отнюдь не вся советская лингвистика была тогда таковой, так и экспериментальной проверки следующей истины. Человек, и даже очень юный, и даже не знающий никаких языков, кроме родного, может решить задачу про незнакомый ему язык. Решить, исходя, по всей видимости, из заложенного в нем представления о языке вообще, и из здравого смысла, конечно. Мне отчетливо захотелось, чтобы предложенная Журинским «Олимпиада» произошла, и притом произошла в надлежащих формах. Гарантировать же соблюдение надлежащих форм возможно было, как мне казалось, единственным способом. «взять управление этими формами на себя». «Алик придумал Олимпиаду, а Успенский ему помог. Побежал к ректору», — рассказывает Анна Поливанова. И, как известно, первая Олимпиада называлась «Первая традиционная Олимпиада по языковедению и математике», потому что Успенский боялся, что это заглохнет, и думал, что если он напишет первое традиционное то застолбит нумерацию чтобы не заглохло во первых я верил пишет успенский что это слово не даст олимпиадам умереть и что оно послужит залогом того что за первой олимпиадой последует вторая третья и так далее здесь мое мироощущение мало отличалось от мироощущения тех моих первобытных предков которые верили, что, нарисовав на стене пещеры мамонта или тюленя, они тем самым гарантируют себе удачу на охоте. Таким образом, слово «традиционное» было адресовано прежде всего судьбе или высшим силам в качестве некоего заклинания. Во-вторых, я надеялся, что слово «традиционное» Закрепится в сознании школьников и их учителей, и они приучатся воспринимать институт лингвистических олимпиад как нечто должное и существующее всегда. Сейчас, кого не спроси, все знают, что бывают олимпиады по лингвистике и математике. Полагаю, что слово «традиционное» несколько ускорило процесс привыкания. Вторым адресатом этого слова, таким образом, были все те, кто связан со школьным образованием – от школьников и учителей до директоров школ и наробразовских чиновников. В-третьих, слово «традиционное» было обращено к организаторам будущих олимпиад. У строителей первой олимпиады создавали некую новую микроцивилизацию, а всякая цивилизация может устойчиво существовать только в рамках своих традиций. Первая Олимпиада должна была состояться в 1964 году, но не состоялась. Само собой разумеется, в предполагаемый состав оргкомитета мною был включен Журинский вспоминает Успенский. Оказалось, что именно эта кандидатура вызывает решительное возражение начальства. И Соколов объяснил мне, в чем дело. Он сообщил, что Журинский совершил поступок, не только делающий невозможным его пребывание в таком органе, каковым является Оргкомитет Олимпиады, но даже с трудом совместимый со званием советского студента. Кандидат в члены коммунистической партии Журинский отказался стать членом партии. Читателю 21 века надобно объяснить, что полному членству в партии предшествовал годичный кандидатский стаж. То есть сперва человека принимали в кандидаты в члены партии, а потом через год принимали в члены. Хотя этот второй этап проходил обычно почти автоматически, потому что содержательно все решалось на первом этапе. Требовалось, чтобы кандидат в члены написал заявление о своем желании стать членом. Мне неизвестен ни один случай, чтобы по истечении года кандидат не написал такого заявления. Точнее, известен ровно один такой случай. С Журинским случай был, конечно, совершенно немыслимый, не вписывающийся ни в какие нормы. А если называть вещи своими именами, то поступок Журинского был почти героическим, и последствия его могли оказаться куда более тяжелыми, чем не включение в оргкомитет Олимпиады. Я пытался объяснить Соколову роль Журинского как инициатора Олимпиады. Но все было напрасно. Антипартийное поведение Журинского перевешивало все. Я не мог заставить Соколова включить Журинского в оргкомитет. Но и Соколов не мог меня заставить проводить Олимпиаду без Журинского. И я отказался проводить Олимпиаду. Думаю, что Соколов не ожидал такого поворота событий. Но отступать он не стал. И намечавшаяся на весну 1964 года Олимпиада не состоялась. К некоторому моему удивлению оказалось, что идея Олимпиады не была забыта Соколовым. Через год уже он сам обратился ко мне со словами, что где надо бы провести Олимпиаду» и снова я включил Журинского в список членов Оргкомитета. На этот раз Соколов не выдвинул никаких возражений, и Олимпиада состоялась. Основным способом оповещения об Олимпиаде были огромные афиши, которые расклеивались по городу, рассказывает Муравенко. И на этих афишах были примеры задач. Это были такие специально сочиненные для афиши задачки. Например, на афише к первой Олимпиаде была задачка Ширпир, я пью «Соединение, объявление и задач на одном листе было роковой ошибкой Арккомитета», признавал Успенский. «Потому что решать задачи со стены было трудно» и многие срывали содержащую задачи часть или даже всю афишу, чтобы, подобно Чичикову, пришедшей домой, прочитать ее хорошенько. «Алик же придумал и эмблему Олимпиады», — продолжает Муравенко. «Ленту Мебиуса — треугольничек». Это его была придумка, и он же эмблему вырезал. Даже два варианта у него было — большая и маленькая купил штемпельную подушку и с этой печатью каждый раз приходил. Эту печать они ставили на афиши и на грамоты. Не на весь тираж, конечно. Афиши расклеивались по городу. А потом какое-то количество оставалось. Члены оргкомитета на них подписывались. Алик ставил печать, и вот эти подарочные афиши дарились призерам. Основное внимание, пишет Успенский, уделялось не проверке знания отдельных языков, хотя и это учитывалось, а умению непредвзято подойти к языковому явлению, подметить лингвистическую закономерность. Ведь если мы хотим научить этим умением машину, то сперва мы должны научиться им сами. Именно поэтому в качестве материала для ряда задач были выбраны языки, предполагавшиеся заведомо неизвестными участникам Олимпиады – венгерский, арабский, санскрит. Возвращаясь к параллели между человеком и машиной, ведь для машины русский или английский, что для нас арабский или санскрит. Такой подбор задач привел к принципиальному отличию нашей Олимпиады от других школьных Олимпиад по математике, химии и тому подобное. Главное отличие здесь не только в том, что одна Олимпиада по языковедению, а другие по естественным наукам, и даже не в том, что одна новая, а другие имеют богатый опыт. Весной 1965 года проводилась 28-я Московская математическая Олимпиада, а прежде всего в том, что на Олимпиаде по языковедению и математике. Участники встречались с задачами совершенно нового жанра, задачами из совершенно новой области знания, подобных которым им никогда до того не приходилось решать. Журинский был автором большинства лингвистических задач. Доработкой их формулировок, а также определением школьникам каких классов и в каком туре Олимпиады их предлагать, занималась задачная комиссия, в которую вместе с Жулинским вошли Борис Городецкий и Виктор Раскин. Оргкомитет первой олимпиады составляли Успенский, Залезняк, Кибрик, Милославский и все члены задачной комиссии. После успеха первой олимпиады в ней приняли участие 300 человек. Владимир Андреевич Успенский составил письмо, адресованное оргкомитетом следующих олимпиад, которые подписали все члены первого оргкомитета. Предполагалось, вспоминал он, что деятельность оргкомитета каждой дальнейшей олимпиады будет начинаться с ритуального зачитывания этого письма. Кажется, так и происходило в течение достаточно долгого времени, пока письмо не истрепалось и не пропало. Письмо Было таким от оргкомитета первой традиционной олимпиады по языковедению и математике к каждому из последующих оргкомитетов. Один. Соблюдайте традиции олимпиады. Мы еще не знаем, в чем они состоят, поэтому вам придется не только соблюдать эти традиции, но и обнаруживать их. Два. Впрочем, одна традиция уже обнаружена. Олимпиаду следует проводить ежегодно, с энтузиазмом и с удовольствием. Три. Проникшиеся важностью Олимпиады не ожидайте, что окружающие считают ее столь же важной, как вы. Вам придется убеждать их в этом. Четыре. Делайте все заблаговременно в последний момент что нибудь не сработает нам сильно везло пять мы еще не знали, что если не принять дополнительных чрезвычайных мер, то первое посланные в школы афиши не дойдут до подавляющего большинства школ. второе Часть пришедших на Олимпиаду школьников будет думать, что это Олимпиада по математике. Третье. Буфет, с которым была договоренность о работе во время воскресных туров, подведет. Четвертое. Комендант здания не получит должных указаний от своего начальства и будет выгонять вас и участников Олимпиады на улицу. Пятое и тому подобное. Предотвратить это можно, лишь затратив специально продуманные усилия. 6. Если все же что-нибудь из этого и произойдет, не огорчайтесь, все образуется. 7. Вообще не огорчайтесь. 8. Тщательно сохраняйте архивы вашей и предыдущих Олимпиад. Это послание передавайте дальше. Отчеты и протоколы, или их копии, сдавайте в архив Московского университета на вечное хранение. 9. Оргкомитет Первой городской олимпиады по языковедению и математике учащихся средних учебных заведений города Москвы приветствует читающих это. 15 ноября 1965 года. Борис Юрьевич Городецкий, Альфред Наумович Журинский, Андрей Анатольевич Залезняк, Александр Евгеньевич Кибрик, Игорь Григорьевич Милославский, Виктор Витальевич Раскин, Владимир Андреевич Успенский. Позже к работе над Олимпиадой присоединились и другие. ОС и ПЛовские лингвисты и я вместе с ними, пишет Вентцель были увлечены лингвистическими олимпиадами для школьников, традиционными, начиная с первой, олимпиадами по языковедению и математике. Лингвисты, о которых я сказал, были в основном студентами, с течением лет становились аспирантами и так далее. Среди них можно упомянуть Борю Городецкого, патриарха лингвистических олимпиад Али Кожуринского, Вику Раскина. Анюту Поливанову, и еще где-то выше, на разных высотах заоблачности или подоблачности, парили или реяли, такие старшие участники Олимпиадного дела, как Владимир Андреевич Успенский, Андрей Анатольевич Залезняк, Александр Евгеньевич Кибрик, Сандро Васильевич Кадзасов. Алик какие-то вещи инициировал, и даже многие, рассказывает Муравенко. Но при этом он никогда не стремился выделиться и что-то возглавить. Он же задачи сочинял и в первые времена основным автором был. Потом уже все подстроились как-то. Он занимался африканскими языками. У него куча задач на африканский язык. Он занимался и загадками, и другими какими-то жанрами фольклорными. Тоже куча задач на это. В отличие от других людей, которые сочиняют задачи к определенным олимпиадам он сочинял задачи всегда даже когда олимпиад не было просто не мог не сочинять задачи первую диссертацию он написал про идиофоны в языке эви но потом охладел к этой теме и вообще забросил диссертацию он не спешил ему вовсе не важен был какой то официальный статус то есть Карьеризма не было ни на грош. Потом решил, что все-таки защититься надо, потому что уже в отделе все защитились, даже более молодые, а он, ну, в академическом институте человек работает, как-то уже неприлично. И он написал диссертацию уже совсем на другую тему по африканистике. Он работал у Охотиной в секторе африканистики. И Охотина его очень любила, выделяла и разрешала заниматься, чем он хочет. «Олимпиада была блеском», — говорит Анна Поливанова. «Там были старшекурсники Вика Раскин и Саша Раскина, которые щедро делились всем, что знали. Был Вентцель, который научил меня, что семантика — это семантическое болото, что семантикой не надо заниматься» потому что в те годы это было семантическое болото, которым пытался заниматься покойный Боря Городецкий. Я к нему душевно отношусь, просто он ужасно наивный человек. А очень наивный человек не может быть лучшим в своем деле. Городецкому иногда хотелось сделать что-то злодейское, но он по наивности своей не достигал тех черт, где начиналось злодейство. Типа он вступил в партию, но не мог там продвинуться, потому что не очень понимал, как это делается. А поскольку Городецкий считал, что он специалист по семантике, то он и для Олимпиады хотел придумать задачи по семантике. У нас бывали задачи по морфологии, по фонетике, разные. А вот он хотел по семантике и придумывал совершенно чудовищные задачи, которые запомнились замечательной пародией Вентцеля. Пародия звучит следующим образом. Даны еврейские фамилии – Абрамович, Рабинович, циперович Придумайте как можно больше еврейских фамилий. Вот прилагательные, обозначающие цвета – синий, красный, голубой. Придумайте как можно больше прилагательных со значением цветообозначений. Это уже не шутка. Это правда была задача Городецкого. И мы всем телом кидались на него, что это не задача. «Споры были очень жаркие», — вспоминает Николай Перцов. «Когда я оказывался вблизи от обсуждений задач на комиссии, там было все на очень высоком нервном уровне». Нет, это было не скандально, но довольно много эмоций вкладывалось. Заседания оргкомитета проходили как захватывающее шоу, пишет Кибрик. Особенно, когда с председателем вступал в спор въедливый Александр Дмитриевич Вентцель, не прощающий тому ни малейшей неточности. «Олимпиадное бдение», — продолжает Поливанова, — «не люблю это слово, но так уж принято», Проходили два раза в неделю, примерно с часу до восьми. А кому повезет, и до одиннадцати задержится. По крайней мере, Успенскому, Вентцелю, не и Залезняку, никогда скучно не остановилось. Не всегда до одиннадцати, может, до девяти, а после девяти мы можем поехать к Вентцелю, и он дома начнет что-то рассказывать. Это была такая перманентная жизнь где все обсуждалось. В частности, Вентцель сказал, «Я думаю, что если что-то нельзя озадачивать, то, наверное, это что-то не лингвистика». Залезняк один раз спросил, «А вы заметили, что вся талантливая лингвистическая молодежь сконцентрировалась в Олимпиадах? Помнится, я тогда ужасно застеснялась». Это было сказано вслух при всех. И получалось, что я вхожу в число талантливой молодежи. Ну, какие у нас были книжки? Даже Лайенс еще не вышел. Читать было абсолютно нечего. Все жуткая лабуда. Ну, сборничек, который вышел года за два до моего поступления, Мельчук и прочие, Падучева, Ахманова и кто-то еще о точных методах изучения языка. Статью Мельчука я до сих пор, по-моему, могу пересказать. Все остальное — это художественная литература, абсолютное сотрясание воздуха. А лингвистика открывалась в олимпиадных задачах. И покуда мы решали задачи, обсуждали их решения, я очень многое понимала. Андрей Анатольевич говорил, «Нет, подожди. Сначала нужно разобраться с тем, что все соответствия, кроме двух, идут один к одному». «Выделим эти два». И я понимала, что если есть вилка, то должен быть закон распределения. Чувство было такое. Этого же никто, кроме залезняка не знает. Вот сейчас Зелезняк нам рассказал, и теперь Вентцель, я, Саша Раскина, Вик Раскин, мы теперь это знаем. Олимпиады задавали идеал ясности». На Олимпиадах со сборкой задач все было ясно точно так, как на уроке математики. Второе, что потрясало на Олимпиадах, это урок демократии. У нас был Оргкомитет, у нас была Конституция, как вообще проводятся Олимпиады, как что делается, как избирается Оргкомитет, как избирается то-то, сё-то. И все это было построено на принципах демократии. Поэтому бывали длинные дискуссии, после которых ведущий спрашивал, «Ну что, можно приступить к голосованию?» И если голосование было 50-50, то мы откладывали вопрос до тех пор, пока какая-нибудь из сторон не приведет на следующем олимпиадном заседании веских аргументов. И эти принципы демократии сохранялись в олимпиадных комитетах очень долго. А потом, уже к 1980-м годам, что не голосование, то оказывается, что голосование очень партийное. И я всегда в меньшинстве. И вдруг Залезняк говорит. Не помню, сказал он это публично или мне лично. Судя по характеру Андрея, похоже, что он сказал это мне лично. Вы заметили, что граница оппозиции проходит очень четко. Люди, которые сдавали Шихановича, и люди, которые не сдавали Шихановича. И действительно, люди, которые не сдавали Шихановича, хотели в лингвистическую задачу обязательно запустить нечто интуитивное, И оправдывали это тем, что именно эти задачи лучше решат те, кто приспособлен к лингвистической работе. А моя партия говорила, что задача должна быть эротетически корректной. Эротетическая корректность требует, чтобы, когда ты задаешь вопрос, ты готов ответить на вопрос своего собеседника, откуда он должен это знать. Потом победила, конечно, та партия. Сегодня я более или менее ни одной олимпиадной задачи решить не могу. Но это уже другая история.